Глава 11. Сказать, что положение дел шефа не порадовало, это ничего не сказать. Когда он матерился, я не мешала. Когда перешёл на незнакомый мне крайне заковыристый и весьма эмоциональный язык, подумала, что надо бы записаться в группу по изучению этой неведомой ерунды. Понравилось уж очень. В итоге в себя Максим Юрьевич пришёл минут через 5, что ознаменовалось ледяным отнынне связью с управлением, поддерживаешь магически. То есть так, как я сейчас с ним и говорила. Хорошее решение, сама того же мнения. Так точно. О своих передвижениях сообщаешь мне и только мне. Продолжи лесы подсотворды и неподлежащие запретлению приказы. Сейчас возвращаешься в страну на метле, возвращаешься Марина. Влетишь в Сибирь, в Ангарске, рядом с городской площадью найдёшь заведение Зов крови. Там управляющий вампир Эрин Маретти, обычно за стойкой стоит. Скажешь ему, заклинатель хочет вернуть долг. Он даст тебе перстень и выведет к порталу в подвале. А окажешься в Калане. Наденешь кольцо и сразу из портала летишь к замку, продавая магия пропустит. Осознав, чего от меня хотят, попыталась воспротивиться. Я спрятаться не это на 2 недели, пока Арес Матян не вернётся на родину. Замечательно, но, Максим Юрьевич, я это приказ, отрезал Мак. Сцепив зубы, прокляла и его, и себя за то, что позвала вообще, но подавила эмоции и процедила. Вас поняла. Показалось, что мне хотели ещё что-то сказать, но Мак оставил все слова при себе и разорвал связь, пожелав вроде как даже искренне. Удачи. Ругаясь на все лады и распинало всю каменную крошку на крыше, но деваться тут было особо некуда. Вафиль позвала мрачно и забралась на метлу. Поглядывающий вниз крыс на ровисто прискакал, запрыгнул мне на ногу, по ней вскарабкался и надёжно устроился на плече. "Лететь далеко", предупредила я его сразу. «Поесть залетим?» Ещё бы он что-то другое спросил. «Залетим», — пообещала, улыбнувшись, и набросила на нас чары невидимости, чтобы взмыть в воздух и полететь в сторону дома, ужасно сожалея о том, что не смогу в него даже заглянуть. Уже вечером, ужасно устав, замёрзнув и сделав две остановки в крохотных городах, мы с Фамильяром летели над заснеженным лесом, когда я вдруг отчётливо ощутила поднявшуюся волну энергии. «Ведьмин круг». определила это мгновенно, встрепенулась и вгляделась туда, откуда ощутился всплеск. То, что дело дрянь, поняла тут же. Плохо видимые с такого расстояния по заснеженной поляне бежали две фигуры, а впереди них нёсся старенький автомобиль. Миг, и машина угодила прямо в портал. Бегущего следом мужчину от той же участи уберёг пронзительный женский крик. Пейман, назад, стой, придурок, там новый круг. Фигура затормозила, а я, не думая, направила метлу вниз. О, еда? Вафель людей внизу тоже разглядел и вовремя вспомнил, что он вообще-то дракон, а стало быть, хищник. Работа, исправила насмешливо. Ведьма внизу крыс наших всегда чувствовал. Попали мы аккурат в разгар скандала. Спрыгнув с метлы и ухватив ту за черенок, я немного подождала, а затем заявила о себе громким: "Что здесь происходит?" Ведьма в утеплённой меховой куртке с очень светлыми, я бы даже сказала, необычными, переливчато-белыми волосами, и мужчина неожиданно в неожиданно розовой тёплой одежде и чёрной куртке с розовым мехом замерли и медленно обернулись. Их взгляды удивлённо скользнули по мне, меньше всего вписывающейся в общий антураж. Министерство ведьминского контроля обозначило сразу. Представьтесь ведьма. По какой причине вы отправили машину на полном ходу через портал? Я Мы не отправляли, он сам уехал. Не уверена, отозвалась девушка и тут же заинтересовалась. А куда, кстати, уехал та? Леандра я, Сержевская. Не отсюда, как-то мигом сообразила я, чуть сощурившись. Да-да, она не от мира сего и без мозгов, пробурчал мужик, старательно пытаясь вытащить что-то из-за шиворот. Подозреваю, там был снег. Марина Сверская, отдел контроля подпространства, представилась, чуть смягчившись. Вам известно, что обо всех незарегистрированных кругах положено докладывать в магическую полицию. Поглядела на одну, затем на другого. Пальцонный неожиданным вниманием мужику улыбнулся и развязно подмигнул, заставив запыхтеть недовольную Леандру. А мне вспомнился другой мужчина, в попытках скрыться от которого я и оказалась в этой дыре, собираясь погрузиться в дыру ещё большую. Вот же негодяй. Где справедливость вообще? Беда с башкой у него, а страдай я. Я ничего не делала. Что-то помедлила, фотозвалась ведьма. 2 дня назад здесь ресила, и ничего не было, но он появился на минуту и исчез. Пока она говорила с её спутником, произошли совсем уж неожиданные метаморфозы. Недовольно крякнув, он вдруг ужался и обзавёлся перьями, превратившись в натуральную птицу. Леандра пакослево улыбнулась и добавила своему, даже не знаю кому, валенки, свитер и шапочку с помпоном убыйного розового цвета. Что ты здесь сделала? переспросила чуть заторможенно, удивлённая случившимися преображениями. Заинтересованный Вафель тоже перебрался поближе и устроился у меня на руках, с интересом разглядывая забавную парочку. "Гоняла, стретресила", пояснила девушка и тут же добавила, подхватывая своего тукана. "Прикольный крысёныш. А у меня вот это. Ещё есть писец, но бративный". "На запорожце?" скептически выгнула бровь. "Я дракон". Зашеппело ей взволнованное в самое больное место вафель. Леандра не убоялась, её губы дрогнули в улыбке, причувствуя, что сейчас мой грозный крыс достанет зажигалку и начнёт натурально всё поджигать, принялась успокаивающе поглаживать его по голове. Ну что, есть на том и гоняю, философски изрекла ведьма. Вернёшь тачку-то? Верну, хмыкнула, подходя ближе. Ты бы и сама могла вернуть, тут ещё сильно фонит, я с воздуха ощутила. Тебя кто-то учит? Потому что недоучка же явно. В столице таких к людям в город не выпускают. Писется Руслана и местная библиотека выдавила она страдальческую улыбку. Как видишь, пока получается так себе. Увижу. Кивнув, оставила метлу, на неё водрузила вафеля и отошла в сторону. Найдя нетронутый кусочек снега, опустилась на одно колено, поморщившись от не самых приятных ощущений, и приступила к моему самому нелюбимому вычислению. морщась и с трудом сдерживая горестные стоны, магей прощупала пространственные потоки, определила конечные координаты, прикинула хватит ли остаточной энергии для того, чтобы запустить её по потокам и затянуть обратно то, что было нагло утянуто, поднявшись, потянулась всем затёкшим телом, раскинула руки, перевела дыхание и зачитала обращающее заклинание. Шипение, ослепившая вспышка, и машина вернулась, словно никуда и не пропадала. Выдохнув, отряхнула руки развернулась, и развернулась, с чувством выполненного долга произнесла: "Все мы когда-то начинали. Не парся и учись, главное в круги не влетай. Но у вас их вроде немного. Доклад на этот раз я составлю, но про остальные сразу сообщай нашим. На чай не останусь. Холодно тут у вас". И махнув рукой, запрыгнула на метлу, чтобы улететь, не прощаясь. "Реально холодно, промёрзла до костей. И это с согревающими чарами, без них совсем умерла бы".